Домой она вернулась практически ночью. Прокралась в свою комнату и плюхнулась в кровать. Спала, как убитая, и без помощи пиона. Проснулась, посмотрела на себя в зеркало, и, несмотря на размазанную тушь, сама себе понравилась. Секс определенно ей к лицу. И секс, и деньги, которые генеральный сунул ей в сумку. Привык человек платить за любовь, что тут поделаешь. Не убеждать же его, что она не такая и ей деньги не нужны. Тем более, что они ей нужны, да еще как. За завтраком муж не удержался, прервал свой обед молчания и задал вопрос. «Могу я узнать, во сколько ты вчера изволила явиться?» «Не помню», — беспечно ответила Нина. «Тогда подскажи, по какому поводу ты отсутствовала дома?» положенное время. «Я не обязана перед тобой отчитываться, но если ты настаиваешь...» «Да, я настаиваю. Пока ты моя жена, будь добра, отчитайся». Меня пригласили на очень важный ужин с одним из очень важных клиентов компании. Я веду его предприятие. Необходимо было познакомиться. Не моргнув глазом, соврала Нина и сама себе удивилась. Врать она толком никогда не умела, Однако с тех пор, как связалась с генеральным, вранье ей стало даваться легко. «Ты же понимаешь, на новом месте мне придется иногда исполнять представительские функции, но, как ты мог заметить, я сделала все, чтобы своевременно обеспечить тебя вкусным и полезным ужином». «Похвально. Вот и завтрак приготовила», — я заметил. Так что я полностью оправдываю свое проживание в том месте, которое еще недавно считала своим домом, и попрошу тебя не сверлить мне мозги. Она хотела сказать совсем другое слово, нежели сверлить. То самое матерное, которое я не раз в свое время слышала от генерального. Обычно в те моменты, когда Нина объясняла ему, чего можно и чего нельзя делать с точки зрения налогового учета, он всегда говорил, Иванова, не... Это самое матерное слово «мне мозги», а делай, что тебе говорят. Но тогда ей никогда бы не пришло в голову это слово употреблять самой, да еще в адрес супруга. А сейчас вот очень захотелось. Неужели во время секса матерные слова из генерального как-то переползают в Нину? Надо обязательно рассказать психологу. И про вранье тоже. Посоветоваться. Давненько она у него не была. Нина решила записаться на ближайшую среду. Психолог очень обрадовался ее визиту. Я уже стал беспокоиться, куда вы пропали, сказал он, жестом приглашая Нину присаживаться в психологическое кресло. А с другой стороны, думал, раз не идете ко мне, так может быть все наладилось? И как наладилось? Ну как вам сказать? Процесс идет. Нина расположилась в кресле. Я бы даже сказала несется, сломя голову. Но вот хорошо ли это — большой вопрос. Излагайте. Нина честно рассказала и про новую работу, и про решение разводиться, и про разрезанную шубу, и про замок на двери, и про то, что после развода ей будет негде жить, и про измены свои с генеральным тоже рассказала, и про холодную ярость, и про вранье, и про матерные слова. Разве что про предложение от Генерального украсть бюджетных денег, да про деньги, которые он ей регулярно подсовывал в качестве платы за секс, Нина благоразумно умолчала. Устыдилась. Психолог слушал Нину внимательно. Даже на ее грудь ни капельки не смотрел. Нина решила, что грудь такой распутной женщины, наверное, не вызывает никакого интереса у приличного интеллигентного человека. А с другой стороны, весьма может быть, что ее рассказ ему гораздо интереснее с профессиональной точки зрения, и именно он вытаскивает из такого симпатичного примата того самого человека, который по образу и подобию, и который звучит гордо. Ну, как из генерального, человек выглядывает только при известии о ревизии из центра. «Замечательно», — сказал психолог, когда Нина закончила свой рассказ просто замечательно вы полностью подтвердили теорию о том что мы те с кем мы общаемся другими словами как учит нас народная мудрость с кем поведешься от того и наберешься но наберешься не просто привычек манер словечек нет все гораздо сложнее в процессе тесного общения а особенно во время полового акта происходит некое перемешивание человеческих эфемерных субстанций. Можно назвать это смешиванием энергетик. Официальная наука это отрицает, как отрицает все, что нельзя измерить. Однако практический опыт показывает, что официальная наука не всегда права. Ну да, это ж не напряжение мерить или температуру. Измерялку еще не придумали? Именно. И что мне делать? Использовать те свойства, которыми наградил вас ваш половой партнер, с максимальной пользой для себя. Врать, ругаться матом. Ну, вам же это нравится. Не то чтобы очень, но... К этому ведь еще прилагается смелость, определенная наглость, хитрость, изворотливость и решительность, не правда ли? Некоторым образом... Нина вспомнила, как она атаковала Марину, как блефовала с московским упырем, как, наконец, она теперь общается с мужем и решила, что психолог весьма и весьма прав. «А что тогда во мне было от мужа? Какая энергетика?» Решила уточнить она, ведь если генеральный в нее столько всего запустил всего-то за полгода, то что тогда заложил в нее муж за столь длительный период их совместной жизни? «Вам, конечно, виднее, но предполагаю, что некоторое занудство в вас определенно присутствовало. А кроме того, насколько я понимаю, в высшей степени проникновения вашему супругу достигнуть так и не удалось». «Что вы имеете в виду?» «Нин Павловна, разумеется, я имею в виду ваш оргазм. Вы еще не догадались? Если в электрическую розетку вставлять деревянную или пластиковую вилку, лампочка не загорится». «Думаете, что у моего мужа деревянная вилка?» Нина представила на причинном месте мужа деревянную вилку и расхохоталась. «Но не в буквальном же смысле!» Психолог посмотрел на нее укоризной. «Я думаю, у него вилка, которая категорически не подходит к вашей розетке. Не исключено, что к какой-то другой розетке его вилка подойдет лучшим образом. Вы думаете, что только вы с ним время теряете?» Он тоже растрачивает свои лучшие годы впустую. Так ему и надо. Он меня в этой ситуации волнует меньше всего. Вы другой скажите. Из ваших слов выходит, что генеральный для меня какая-то идеальная вилка. Ну, раз все так у нас с ним хорошо получается, но он же мне совершенно не нравится. Ни внешне, ни по человеческим качествам. Разве такое может быть? Тут Нина опять вспомнила прекрасного мужа младшей дамы. Такой мужчина ей определенно нравился и внешне, и с точки зрения общения. Или вон того же самого психолога взять, тоже мужчина хоть куда. Все может быть. Идеальная вилка в вашем случае с любовником – это еще только физиологическое совпадение на уровне тех самых приматов. Вот когда вы встретите мужчину, с которым у вас случится еще и психологическое совпадение, то вам можно будет позавидовать. И как часто такое случается? Не знаю. Психолог пожал плечами. Но случается точно, и все люди к этому стремятся, хотя большинство сами себе не признаются. А для того, чтобы это произошло, для начала этого надо захотеть. Наверное, это и есть любовь. Нина тяжело вздохнула но моя мама говорит, любовь бывает только в книжках. Ваша мама явно большой специалист в вопросах любви и счастья. Кстати, чем меньше дочь прислушивается к мнению матери несчастной в личной жизни, тем для девочки выше вероятность самой стать счастливой. Правильно. Моя дочь, к счастью, в отличие от меня, сразу это поняла. Всех послала и уехала. Не исключено, что она права у нее еще своих шишек впереди множество, а вы все чьи-то чужие до недавнего времени себе наколачивали. Пора уже и к собственным шишкам переходить». Поход к психологу положил конец всем угрызениям совести, которые еще пытались свить гнездо где-то в закромах Нениной души. Младшая дама советовала использовать материальные возможности генерального, психолог советовал использовать свойства его характера, То есть все советчики и товарищи дружно сошлись во мнении, что из связи с генеральным Нина должна извлечь максимальную выгоду. В субботу она меняла белье у себя на кровати в дочкиной комнате, для чего полезла в прикроватный ящик за простынями. Там она и обнаружила две пачки пятитысячных купюр по сто тысяч рублей в каждой. Вечером после совместного похода в универсам и заготовки полуфабрикатов на неделю — За ужином она выложила эти деньги на обеденный стол. «Вот скажи, кто прячет деньги в постельном белье?» — поинтересовалась она у супруга, усмехаясь. «Тебе же во всех сериалах по телевизору уже показали, что воры ищут в первую очередь именно там». Муж схватил деньги и исчез в спальне. «Надеюсь, в этот раз за батарею спрятал?» — спросила она, когда муж вернулся. «Или опять куда-нибудь под матрац?» — Не твое дело. — Почему не мое? Может, ты хочешь со мной за испорченную шубу рассчитаться? Накопил, наконец. Я могу и частями взять. — Обойдешься. — Обойдусь, конечно. Неужели ты сомневался? Мне от такого лоба ничего не надо. Нина смотрела на мужа во все глаза и удивлялась, как она смогла жить с ним столько лет. Ну ладно, послушалась родителей, думала, так надо. Замуж вышла, ребенка родила. Но потом-то... И добро бы страдала и маялась, искала бы возможности, как от него уйти. Так нет. Смирилась и плыла по течению. Неудивительно, что руки у нее от такой жизни тряслись, да и сама она стала похожа на швабру. Интересно, что сказала бы младшая дама, узнав, что Нина... Вот так вот, за здорово живёшь, взяла и отдала мужу найденные деньги. Да ещё в тот самый момент, когда эти деньги ей самой нужны до зарезу. Конечно, глупость несусветная, но забрать деньги у этого человека показалось ей чем-то нестерпимо грязным. Вот так. Вот такой парадокс. От генерального в трусике сто баксов получить выходило честнее и приличнее. В понедельник она сама позвонила генеральному и поинтересовалась, не вернулась ли его жена. Оказалось, что жена по-прежнему в отъезде, а генеральный всегда рад видеть свою курочку. В этот раз курочка осталась на всю ночь. А на вопрос мужа, почему это она позволяет себе ночевать вне дома, она ответила, что это не его собачье дело. Как говорится у классиков, «Остапа понесло». Младшая дама ее за это отругала. Сказала, что он надо быть хитрее и осмотрительней, если курочка не хочет ночевать у себя в кабинете или в машине. Но Нина физически уже не могла быть осмотрительней. Презрение к мужу переполняло ее. В среду муж сказал, что все-таки подал в суд заявление на развод. Нина сообщила новость генеральному и поинтересовалась у него, не хочет ли тот снять квартиру для их постоянных встреч, Генеральный сказал, что не хочет, потому что с деньгами у него пока туго, раз Нина не захотела ему помочь с финансами, после чего улетел к жене и детям в Лондон. В четверг позвонила мама. «Допрыгалась», — сказала она. «Ага», — ответила Нина. «Ты думаешь, разведешься, и тут же кавалеры в очередь встанут, чтобы под венец тебя вести?» Я об этом как-то не думала. А ты подумай. Это пока ты муж не жена, ты всем своим ухажерам нужна. А как только ты разведенка одинокая, разбегутся все, как ветром сдует. Мать нажала на отбой. Уже разбежались, сказала Нина в пустоту своего хорошего кабинета. В банке, дружественном компании Вербицкого, ей сказали, что ипотеку дадут, но процент будет тем выше. «Чем ниже первый взнос?» Нина сказала, сколько у нее есть денег на первый взнос. В банке посмеялись. Первую повестку в суд Нина проигнорировала, но муж тут же принес вторую. В субботу Нина дождалась, когда муж уйдет из дома, собрала все свои вещи и поехала к матери. «Явилась, не запылилась», — сказала мать, открывая дверь. «Чего тебе надо?» Может, я все-таки зайду?» «Перебьешься. Тут говори». «Мне некоторое время надо где-то пожить. Недолго. Пока на первый взнос накоплю. Мне ипотеку в банке обещали, но на первый взнос денег пока мало». «А ведь я тебя предупреждала. Ты мне что сказала? На вокзале лучше, чем со мной. Вот и ступай на вокзал». «На вокзал не пойду. На дачу поеду. Дай ключи». «Ах, вот, значит, как! Шиш тебе, а не ключи! Нечего ими разбрасываться было и языком молоть. Красиво, конечно, все выглядело, ничего не скажешь. Но как же дарственное? Кто-то мне обещал дачку подарить, да только до нотариуса, похоже, так и не дошел. За Волгу еще денег тоже обещал кто-то. Ну, конечно, как я забыла, что обещанного три года ждут». «Мама, ты только посчитай, сколько денег я тебе уже перечислила» просто так, в качестве материальной помощи. «Просто так? А ты забыла, кто тебя родил и вырастил? Ты мне обязана по гроб жизни!» «Ничего я тебе не обязана». Еще как обязана! Вон в стране даже закон специальный приняли для таких, которые никому не обязаны. Дети должны помогать родителям». «Ну, я-то тебе помогаю, дай бог, каждому. А вот как насчет родителей? Они детям не должны помогать». «Сколько можно тебе помогать?» «А когда ты мне помогала?» «Да постоянно! Кто тебя направлял, держал руку на контроле? Я всегда чувствовала в тебе склонность к легкому поведению. Замуж тебя выдали за приличного человека, чтобы по рукам не пошла. Мы с твоим мужем глаз с тебя не спускали. Все равно упустили». «Ах, вот как!» Нина рассмеялась. Я хотела по-человечески согласие твое получить, так как понимаю, что дача моя только формальна. Но раз я такая непутевая, то извини. Спасибо, папе. Предусмотрел, что я могу вашими с моим мужем усилиями на вокзале оказаться. Нина развернулась и полетела вниз по лестнице, на ходу набирая номер Толика. Свидетельство о собственности на дачу лежало у нее в багажнике машины вместе со всеми документами. Как удачно все же сложилось, что она так и не дошла до нотариуса, чтобы оформить дарственную. Закрутилась тогда в последнюю предпраздничную неделю, путевки в Турцию выкупала, к мамологу ходила, к младшей даме ездила, а после праздников как-то и вовсе забыла. Выходит, правильно забыла. Она выскочила из подъезда, села в машину и чуть было не разревелась. И разревелась бы, если бы в ней не разбушевалась злость на себя. Ведь знала же, чем дело кончится, но все равно поперлась к матери. Мазохизм какой-то. Сначала она решила, что после того, как купит квартиру, первым делом пойдет к нотариусу и оформит матери дарственную на дачу. Потом задумалась, стоит ли это делать. Уж она-то матери препятствий для посещения дачи точно чинить не будет. Перезимует, да даст новые ключи. Зимой мать все равно никогда на дачу не ездила, а уж к концу зимы Нина кровь из носу своим жильем обзаведется. Вербицкий говорил про годовые бонусы. Конечно, из этого года Нина всего-то квартал с небольшим отработает, но так или иначе все же дополнительные деньги будут. Нине вдруг показалось, что если она оформит эту чертову дарственную, то каким-то образом придаст отца, который, получается, в результате так ее сейчас выручил. Она задумалась а каково папе жилось с ее матерью, и почему он так рано умер. Ей стало жаль отца до слез, и тут уже она поревела в сласть, благо это никак не мешало ей вести машину. Толик подъехал к дачному дому одновременно с Ниной. В соседних домах было пусто, дачники давно съехали. Однако в нескольких местах на улице дымились трубы, видимо, там люди жили постоянно или приехали на выходные. Дедушкина дача находилась в хорошем, престижном месте, но при этом представляла собой этакий шик советского времени. Каркасно-насыпной дом с мансардой, печным отоплением и удобствами. Удобства располагались в доме, а не во дворе, как у большинства советских дачников. Еще и участок большой. По советским временам о такой даче можно было только мечтать. Водопровод и канализация были местными, поселковыми. Работало все с перебоями, но все же работало. Газ привозили в баллонах. Где-то неподалеку в поселке, там, где старые дачи снесли и поставили богатые особняки, имелся и газ, но в этой части поселка, где находилась дедова дача, эту роскошь позволить себе пока никто не мог. Часть большого участка позади дома занимал материнский огород, сад и парники, но перед домом, окружая небольшую площадку для парковки машины, росли сосны и елки сюда отец категорически запретил проникновение материнских грядок пока толик возился с замком от ворот нина прогулялась вдоль забора октябрь выдался сухим и теплым дорожки под ногами умиротворенно шуршали опавшими листьями нина успокоилась все определенно делалось к лучшему хорошие ворота высоко стоят снегом не завалит сказал Толик, открывая ворота. «Но вам бы надо лопату в багажнике иметь, если хотите тут зимой жить». Как и предупреждала младшая дама, Толик лишних вопросов не задавал, но во все моментально врубался. Однако и документы Нины на дачу проверил, прежде чем приступить к работе. Мало ли что. Вскрытие замков на входной двери и их замена заняли у него немного времени. дровато у вас есть?» поинтересовался он, когда Нина с ним рассчиталась. «Куплю, тут полно объявлений». «Эх, женщины!» Толик усмехнулся. «Что вы сейчас купите? Дрова надо по весне покупать, чтобы они за лето высохли, иначе будете маяться с сырыми. Они, если и разгорятся, то тепла от них шиш. И не верьте, если вам скажут, что дрова сухие. Нет сухих дров сейчас». Покупайте топливные брикеты, они подороже, зато гореть будут хорошо. У вас тут место старое, обжитое. Наверняка сюда доставят без особых проблем. Спасибо. Да не за что. Удачи вам. Звоните, если что. Обязательно. И не про замки, а в целом, если помощь понадобится. Я помогу. Толик уехал, а Нина решила, что среди приматов мужского пола Полно хороших и воспитанных людей. Вот Толик, к примеру, на ее грудь, если и глядел, то украдкой, старался это делать незаметно. Она обошла дом, увеличила мощность электрических батарей, включила бойлер и холодильник. Когда перенесла вещи из машины, уже слегка потеплело, но еще не настолько, чтобы раздеться. Нина пошла исследовать сарайчик, где у папы хранились дрова. Там она обнаружила вполне приличную поленницу. Папа иногда зимой ездил на дачу один. Не исключено, что от матери отдыхал. Разумеется, этих дров на всю зиму не хватит, но для начала вполне. Опять получается, папа о ней позаботился. Нина нашла там же, в сарайчике, подставку для дров и отнесла ее в дом. Затем натаскала дров и затопила печку. Вспомнила, как отец учил ее это делать. Выходит, не зря. Тут же поняла, что заниматься таким полезным делом необходимо в перчатках, иначе на работе ее вряд ли правильно поймут. Действительно, где вы видели хорошего бухгалтера с обломанными ногтями и поцарапанными измазанными сажей руками? Это ж не бухгалтер, а бухгалтерица какая-то, честное слово. В местном магазинчике ассортимент, конечно, оказался далеко не как в универсаме, но имелось все необходимое, включая нитяные и резиновые перчатки, да и цены приятно удивили. Когда Нина вернулась с покупками, в доме уже стало совсем тепло. Она разобрала вещи, приготовила ужин, с удовольствием поела, потом пощелкала пультом телевизора. По всем каналам шли сериалы или пели нечто невнятное. Позвонил муж, видимо, вернулся домой, Обнаружил пропажу жены, не дождался ее возвращения и проголодался. Нина не стала отвечать на звонок и отключила телефон. Зачем в очередной раз тратить нервы на выяснение бесперспективных отношений? Она выключила телевизор, налила себе бокал вина, открыла дверцу печки и села напротив, глядеть на огонь. Зрелище завораживало. Нина размечталась, что когда-нибудь у нее все таки будет красивый дом с красивым камином. Может быть, и красивый муж тоже будет, но сейчас ей было вполне себе хорошо и безо всякого мужа. Просто замечательно. Спать Нина пошла в свою детскую комнату в мансарде. Это было самое теплое место в доме, туда папа сделал воздуховод от печки. Перед сном, правда, немножко побоялась почему-то представила, что вокруг дома в темноте рыщут волки. Поругала себя за детские страхи, но все-таки спустилась и проверила, хорошо ли закрыты двери. Спала в результате крепко и без пиона, забытого в дочкиной комнате между окон. Свежий воздух, тишина. Утром пошел дождь, он так успокоительно стучал по крыше, что вставать и вылезать из-под одеяла совершенно не хотелось. Несмотря на то, что печка практически остыла, В доме оказалось тепло, градусник показывал плюс 22 градуса. Нина решила начать новую жизнь по-настоящему, поэтому надела спортивный костюм, кроссовки и отправилась на пробежку. Все бы хорошо, но большая связка ключей от ворот и дома откровенно мешала полноценному бегу, оттягивая карман и постукивая по ноге, затем за Ниной увязалась какая-то мелкая кудлатая собачонка, Собака заливисто лаяла и в результате вынудила Нину плюнуть на здоровый образ жизни и вернуться домой завтракать. Нина решила, что, пожалуй, в дальнейшем обойдется без утренней пробежки, тем более что перенос дров из сарайчика в дом представляла из себя вполне ощутимую физическую нагрузку. Опять же, скоро выпадет снег, и физкультуры с лопатой у нее будет предостаточно. Все воскресенье Нина считала свои деньги. От пересчета их почему-то никак не становилось больше. Нина пыталась прикинуть, сколько сможет откладывать каждый месяц, чтобы к концу зимы выйти на более-менее приличный первый взнос по ипотеке. Расчеты с несколькими неизвестными ничего толком не дали. Нина знала только, сколько денег у нее уходит ежемесячно на парикмахерскую, а вот сколько теперь придется потратить на электричество, дорогу и еду, оставалось большим вопросом. И сколько нужно еще купить этих топливных брикетов, о которых говорил Толик? Тут без его совета точно не обойтись. Остаток дня Нина ползала по сайтам недвижимости в поисках квартиры. Те, что ей нравились, были не по карману. А то, что было по карману, покупать не хотелось. Она решила, что к поиску приступит, когда все же образуется хоть какая-то ясность с деньгами. Когда Нина в соответствии с полученной от мужа повесткой явилась в суд на развод, выяснилось, что муж не явился сам. Судья заглянула Нине в глаза и сказала, что в следующий раз разведет в любом случае, если, конечно, муж не передумает и не заберет заявление. Нина сообщила судье, что такой поворот событий в принципе невозможен, раз муж оплатил пошлину. Ведь ее муж ни за что не позволит деньгам пропасть. Не такой человек. Судья, понимающая, как показалось Нине, сочувственно кивнула, после чего выдала Нине новую повестку на следующее заседание. Развод состоялся в конце октября. Заседание началось с опозданием, но все свершилось быстро. Муж старался не смотреть в сторону Нины. Попытался было пуститься в пространное объяснение о причинах, побудивших его подать заявление, но судья решительно пресекла его попытки. Кому это вообще интересно? Наверное, он решил, что, как в старых советских фильмах, судья примется стыдить Нину и уговаривать стороны подумать и не торопиться. Разумеется, никто такими глупостями заниматься не стал, ведь страждущих разводы имелась целая очередь, поэтому нечего тут антимонии разводить. Погода в этот день стояла наимерзейшая, из тех, которые бывают только в Питере. Сверху лила, Под ногами чавкала, в морду дуло так, что сбивала с ног, однако Нина чувствовала себя совершенно счастливой. Она позвонила дочери и поделилась своей радостью. Давно пора, сказала дочка из Рима. Странно, обычно в таких случаях дочери на стороне отцов, заметила Нина. Вот я и радуюсь за папу. Ты ему не пара, огорошила дочка. И это точно. Только на следующий курс обучения денег проси у него. Тем более мне надо как-то решать вопрос с жильем. Ведь твой замечательный папа выгнал меня из дома. Я попробую, конечно, у него чего-нибудь выпросить. Но я стараюсь и сама подкопить. Я же работаю. В голосе ребенка сквозила гордость. Вот и молодец. После разговора с дочерью Нина купила бутылку вина и отправилась к себе праздновать в одиночестве. Можно было бы поехать к младшей даме, но вставал вопрос, куда потом девать автомобиль. Кроме того, в нынешней ситуации тратить деньги на такси было бы неслыханным мотовством. И еще. Чем раньше Нина затопит печку, тем меньше придется в конце месяца платить за электричество. Электрические тарифы кусались, особенно дневной. Хозяйственный Толик помог Нине с покупкой и разгрузкой топливных брикетов, а также привез ей очень полезную штуку — таймер для бойлера. Долго втолковывал, как его устанавливать, чтобы бойлер грелся ночью на ночном тарифе и тем самым обеспечивал экономию электричества. Нина с трудом уяснила принцип действия хитромудрого таймера, Сама под руководством Толика его установила, но побоялась, что при возможном отключении электричества переустановить таймер сама не сможет и придется снова беспокоить Толика. Правда, ей показалось, что Толик, хоть и смотрит на ее грудь только изредка, украдкой, но беспокоится с большим удовольствием. Тем более, что в последний его визит после установки таймера Нина накормила его вкусно и от души. Толик ел, нахваливал, и даже тарелку пытался облизать. Потом долго не хотел уходить, а на прощание обнял совершенно недвусмысленным образом, после чего периодически позванивал Нине с вопросом, все ли у нее в порядке. Затевать роман с Толиком Нина не имела никакого желания, поэтому хочешь не хочешь, а у нее в хозяйственных вопросах все было в порядке. Нина вообще не имела никакого желания затевать романы с кем бы то ни было. Генеральный попытался было возобновить отношения после своего возвращения из Лондона, но Нина решительно послала его в том самом направлении, куда он регулярно посылает подрядчиков. «Предал один раз, предал второй, предаст и в третий». Послала и задумалась. А почему, собственно, он ее предал? Ведь никто никому ничем не обязан. Ее любовник живет, как ему удобно. На него грех обижаться. Он ведь даже денег ей по возможности подкидывал. Просто ей надо больше. Нет, хороший секс ей определенно нужен, и деньги за него тоже бы пригодились. Только это все не то. Это же какие-то товарно-денежные отношения. А где участие, сочувствие, забота? Где то, чем человеческие отношения отличаются от отношений приматов? Уж как-нибудь она в таком случае без секса проживет? постарается. Не она первая, не она и последняя. Многие живут безо всякого секса, и никто не помер. Хотя не исключено, что они поэтому так спокойно без секса обходятся, что не знают, какая это замечательная штука. Вот как Нина совсем недавно. Жила себе, поживала, и вуз не дула. А теперь вот не только секс ей подавай да такой, чтобы искра из глаз но еще и любовь, будьте любезны, обеспечить, чтоб к этому сексу прикладывалось». И психолог, между прочим, в последнюю их встречу сказал, что найти любовь можно, только если понимаешь, что ты именно ее ищешь, что именно ее хочешь. А младшая дама говорила, чтобы что-то появилось, надо для этого освободить место. «Теперь место рядом с Ниной свободно» и она прекрасно понимает, что ее отношение с генеральным — никакая не любовь. Так зачем тогда занимать генеральным, или еще кем попало, такое хорошее вакантное место? В очередной раз Нина с благодарностью вспомнила папу и слова старшей дамы, что только папа никогда не предаст. Правда, папы разные бывают. Посмотрим, как еще поведет себя ее муж, когда дочка обратится к нему за деньгами на учебу. При этой мысли тут же возникло чувство вины перед дочерью за то, что подсуропил ей такого папашу. Мы в ответе перед своими детьми не только за то, какие мы сами родители, но и какого папу мы им выберем. Или маму. Не всем хорошие папы выбирают такую хорошую маму, как старшая дама. К началу зимы Нина вполне обустроилась на даче и чувствовала, что уже приспособилась к загородной жизни, тем более, что дорога к офису компании Вербицкого занимала у нее примерно то же самое время, которое Нина тратила на нее, живя в городе. Да и расход бензина получался примерно такой же, только в городе Нина стояла в пробках, а теперь мчалась по шоссе. Главное при этом не забывать про камеры, которыми Приморское шоссе оказалось буквально нашпиговано равен час задумаешься, пролетишь мимо и получишь штраф. Штрафы в планы Нины по накоплению денег на недвижимость никак не входили. От оплаты дорогой автомобильной страховки пришлось тоже отказаться. Еще один плюс погашение кредита за машину. Оплатила обязательные страхования и баста. Ездила Нина аккуратно, машину хранила либо на стоянке офиса, либо у себя во дворе. Конечно, от дураков на дороге никто не застрахован, но страховки нынче стали дороже ремонта в случае аварии. О серьезной аварии с полной утратой автомобиля или об угоне Нина старалась не думать. С наступлением ноября Нина ощутила все прелести загородной жизни в условиях питерской бесконечной зимы. Конечно, бывают зимы, когда в ноябре и декабре питерские жители страдают исключительно от собачьего холода, а снег выпадает только первого января. В этом году такого счастья не случилось. Снег выпал на ноябрьские праздники и продолжил валить бесперебойно так, что к Новому году Нина уже откровенно тошнила от зимней сказки. «Да». Ёлки стояли кружевные от снега. Вид из окна завораживал, но по утрам Нине приходилось теперь вставать на полчаса, а то и на час раньше. Проснувшись, она первым делом надевала спортивный костюм, полуваленки, стиле говнодав, шапку, старый пуховик и тащилась во двор чистить дорожку к машине, площадку вокруг машины, саму машину и выезд. Особенно напрягала расчистка выезда после того, как проехал трактор и почистил улицу трактор регулярно заваливал сугробами пространства перед воротами. После подобной физкультуры Нина мчалась в душ, укладывала волосы и завтракала. При этом чертов снег все шел и шел. После завтрака Нина наряжалась в офисные шмотки, в свою отремонтированную белоснежную шубу, надевала на голову полиэтиленовую шапочку для душа, чтобы под снегом прическа не испортилась, надевала все те же говнодавы, брала подмышку красивые сапоги, сумку и выкатывалась к машине. Уже выехав за ворота и закрыв их на замок, в машине она переодевала сапоги и снимала полиэтиленовую шапочку. А снег, сука, все валил и валил. Вечером, вернувшись с работы, Нина опять в машине надевала говнодавы, брала из багажника вторую лопату и расчищала въезд. Стоит ли удивляться, что после ужина она буквально падала с ног? Дурацкие мысли про волков и злых людей, которые рыщут ночами в темноте вокруг дома, уже даже близко не посещали ее голову и казались несусветными глупостями из жизни нежных фиалок. Свежезакупленный пион скучал в холодильнике. Нина спала, как убитая, вскакивала от звонка будильника, и все начиналось по-новой. На работе ее ждала примерно такая же суета, только умственная. Нина освоилась и прекрасно прижилась на новом месте. Она, как смогла, выстроила систему принятия решений, однако постоянно случалось что-нибудь из ряда вон выходящее, что приходилось разрешать в пожарном порядке. Радовало то, что при этом никому не приходило в голову ругать ее матом и срывать на ней плохое настроение. Вербицкий был очень доволен ее работой, и Нина справедливо надеялась на хороший бонус в конце года. Выходные дни превратились в праздник физической нагрузки с той лишь разницей, что утром не надо было вскакивать от пения будильника. Правда, Нина уже и сама просыпалась в привычное время. После завтрака она приступала к хозяйственным делам. Сначала чистила двор и выезд от снега, затем носила брикеты. Она оборудовала в прихожей специальное место, где теперь складывала топливо на неделю, чтобы не бегать за дровами вечером в темноте. После работы на улице она чистила печку, выносила золу и убиралась в доме, потом ехала в местные магазины и покупала продукты на неделю. В магазине Нину уже знали. Хозяин привозил специально для нее то, что она просила. Вечер субботы считался в ее недельном графике праздником. После ужина она устраивалась в кресле напротив печки с бокалом вина и, глядя на огонь, мечтала о красивой жизни. В воскресенье она опять чистила двор, гладила белье и подсчитывала деньги. Пока на красивую жизнь денег определенно не хватало, но тенденция казалась весьма и весьма положительной. Новогодний корпоратив Вербицкий удумал провести в загородном отеле. Нина, разумеется, сразу подсчитала, сколько денег можно было бы сэкономить, если не тратить их на разные дурацкие мероприятия по сплочению рядов. Ведь затраты на корпоратив шли из прибыли, а значит, сокращали размер причитающихся всем бонусов. Подсчитала и разозлилась. Однако увильнуть от мероприятия ей не удалось. Вербицкий сказал железным тоном, что никаких уважительных причин для отсутствия не примет, и посмотрел на всех особым взглядом. Нина уже различала этот взгляд и знала, что провинившемуся он не сулит ничего хорошего. С Вербицкого и вообще такому кадру бонусы не выплачивать поэтому она нарядилась в особо обтягивающее и эффектное, взяла с собой туфли на шпильке и явилась отбывать банкет. Сотрудники радовались окружающей зимней сказке, а Нина с ужасом думала о том, сколько электричества пожрут батареи за время ее отсутствия без подтапливания печкой и как ей придется разгребать весь этот снег, который так радовал беспечных сослуживцев. Не приведи Господь, если еще сначала он подтает, а потом его подморозит, как это водится при питерской зимней погоде. А если еще подморозит то, что навалит перед воротами трактор, то Нина рискует надорваться, прежде чем сможет открыть ворота. То есть пока коллектив, сплачивая ряды, веселился сначала в командных играх на свежем воздухе, а затем в песнях и танцах во время банкета — Нина мысленно сражалась со снегом у себя на даче, отчего лицо ее имело совершенно несчастное выражение. Годовой бонус пока еще не подсчитали, но Вербицкий распорядился всем выдать новогодние премии, что слегка подняло Нине настроение, когда она открыла свой конверт. После этого она уже не думала о предстоящей очистке въезда, а, как обычно, подсчитывала накопленное. Выражение ее лица тут же сменилось с несчастного на напряженное Видимо, Вербицкий заметил, что ей не до корпоративного веселья и поинтересовался, в чем дело. Нина честно доложилась. «Нина, вот скажи, можешь ли ты сейчас в данный момент повлиять на снег, на оттепель, на заморозки или на трактор?» — спросил он кратчевом голосом заправского психолога. «Нет, не могу». Нина посмотрела на начальника с большим интересом а на количество денег для своего первого взноса тоже нет. Ну так расслабься, пей шампанское и веселись со всеми. А завтра мы по дороге в город заедем к тебе, в твою Латифундию, и раскидаем весь снег. Идет? Идет. Только у меня одна лопата в багажнике. Так и мы не всем коллективом кинемся, а только руководящим автобусом. Нина привыкла слушаться начальства, особенно когда начальство говорило такие разумные вещи, поэтому она тут же погрузилась в корпоративное веселье, однако на шампанское особо не налегала, предполагая, что сотрудники ГИБДД готовятся к Новому году и собирают с населения средства на новогодние подарки родным, любимым и начальству. Спонсировать сотрудников ГИБДД Нина не планировала, как и не планировала крутить Шуры-Муры с начальником аудиторского отдела, который вился вокруг нее в Юном. Начальник аудита был всем хорош и практически окосел уже от ее груди, но чем-то напоминал Нине генерального. Наверное, тем, что тоже был женат и имел двоих детей». Нина сразу представила себе его жену и деток, которые ждут не дождутся, когда же папочка вернется с корпоратива и подложит им в тумбочку денег из новогоднего конверта. Наступать на те же грабли Нина не собиралась, даже если начальник аудита и оказался бы вдруг для нее такой же идеальной вилкой, от которой ее лампочка непременно загорается. Но разве можно такому доверять, как своему папе? Ведь случись, что он обязательно выберет свою жену и деток и правильно сделает. Мы его за это осуждать не будем. Поэтому пусть он идет к ним, да получает там все удовольствия по полной программе. Нина без такого точно обойдется, потому что где-то по белому свету точно бродит ее будущий красивый муж, который не просто имеет для ее розетки идеальную вилку, но и будет заботиться о своей прекрасной жене не хуже папы. Нина мечтала, что когда-нибудь и у нее появится тумбочка, куда красивый муж будет складывать деньги. Бери, жена. Сколько там тебе надо? Вот, оказывается, до какой степени она меркантильная дамочка. Но станешь тут меркантильной, когда тебе за всю жизнь никто никогда ничего не дарил. Папа не в счет. Ценность его даров не ощутила только сейчас. И генеральный с шубой тоже не считается. Во-первых, шуба случилась в жизни Нины совсем недавно, а во-вторых, в этом подарке имелся расчет, а в-третьих, шуба покупалась за счет премии, которую Нине выплатило предприятие. И вообще во всем, что делал генеральный, сквозил расчет с уголовными последствиями. И уж если вспомнить ее супруга, требовавшего отчет за каждую потраченную копейку, то и вовсе пору повесится. Так что пусть уж наконец у Нины появится тумбочка, можно даже небольшая, с одним всего маленьким ящичком. А еще с красивым мужем Нина обязательно будет о чем-нибудь беседовать у красивого камина. Вот о чем, спрашивается, говорить с начальником аудита? Только о новых налогах. А вот с красивым мужем, как с другом и советчиком-психологом, Нина будет говорить о своих проблемах, Ну, и о его проблемах слушать, и еще он будет шутить и балагурить не хуже, чем прекрасный оборванец младшей дамы. Проблемы же начальника аудита Нину точно не интересуют, и балагурить он толком не умеет. Скучный какой-то, вроде бывшего ее мужа. Ну и зачем, спрашивается, ей такое надо? Поэтому Нина решительно пресекла все ухаживания начальника аудита, распрощалась и отправилась к себе в номер пересчитывать деньги в новогоднем конверте. Это ей показалось гораздо интереснее. Когда наутро после завтрака Нина вместе со следующим за ее машиной руководящим микроавтобусом подъехала к воротам дачи, они уже оказались капитально завалены снегом. Как Нина и опасалась, по улице проехал трактор – сгреб подтаявший за день снег, который потом ночью благополучно подморозило, поэтому перед ее воротами выселся обледеневший снежный вал. Кроме того, из-за ночного заморозка расчищенная трактором дорога слегка напоминала каток. — Да уж, — сказал Вербицкий, осторожно выходя из микроавтобуса на скользкую дорогу. — Ты не зря переживала. И что, так каждый день? Следом за Вербицким из автобуса последовали начальник аудита и ведущий бизнес-консультант компании. «Нет, если постоянно чистить, то меньше, но вчера же я пропустила, да еще трактор прошел, вот и набралось», — сообщила Нина. Она достала из багажника лопату и протянула ее Вербицкому. Вербицкий приступил к расчистке, затем его по очереди сменили остальные. Как Нина и предполагала, сначала подтаявший, а затем подмороженный снег поддавался с трудом, однако втроем мужчины быстро расчистили въезд. Нина открыла ворота и принесла с террасы вторую лопату. С двумя лопатами дело пошло еще быстрее. Вербицкие с командой раскидали снег с автомобильной площадки и почистили все дорожки. Нина не скрывала радость. «Еще бы! Одна она бы ковырялась до ночи!» «Тот-то, я смотрю, ты все худеешь и худеешь», — сказал Вербицкий, отдавая Нине лопату. «Физкультура на свежем воздухе — штука, конечно, полезная», — ответила Нина, но достала уже до печенок. «Может, вам стоит приобрести снегоочистительную машинку?» — поинтересовался бизнес-консультант. «Нет, не стоит. У меня каждая копейка на счету», — пояснила Нина. «Хочу квартиру купить». Слушай. «А зачем тебе квартиру покупать? Почему бы просто ее не снять?» — спросил Вербицкий. «Мы же тебе хорошо платим». «Потому что я не хочу отдавать свои деньги чужому дяде или тете, а хочу купить свою собственную недвижимость. Вот скоро накоплю на первый взнос. На остальное ипотеку планирую взять». «Нина Павловна, что я слышу от коллеги?» — с возмущением в голосе произнес бизнес-консультант. «Можно подумать...» Платить сумасшедшие деньги банку в качестве процентов по ипотеке – это не отдавать их чужому дяде? Вы правы. Но платить я буду за свою квартиру, а не за чужую. Сейчас многие уже предпочитают снимать, как на Западе. Не так уж это и дорого. Предложение превысило спрос, цены на аренду упали, и вы можете себе позволить очень приличное жилье с хорошей мебелью и бытовой техникой. Ага. А потом эти многие, которые предпочитают снимать, остаются без работы и бомжуют под мостом в картонной коробке. В точности, как на Западе. Я в детстве по телевизору видела про американских безработных. Если вы вдруг останетесь без работы, то не сможете не только платить проценты по ипотеке, но и оплачивать коммунальные платежи, которые нынче очень кусаются, и вас в итоге выселят во всю ту же коробку под мост. Справедливо заметил бизнес-консультант. Мужчины дружно захохотали. «Куда ни кинь, всюду клин», — Нина тяжело вздохнула. «В коробку не поеду, у меня на крайний случай, вон, дача есть». «Дача у вас отличная, ничего не скажешь, только мечтать», — согласился бизнес-консультант. «Однако в вашем дачном хозяйстве, Ниночка, просто необходим мужчина», — заметил начальник аудита. «Разумеется, необходим», — согласилась Нина. И не только в хозяйстве. Ищу, пока еще не встретился. Мне ж нужен не абы какой, а на постоянной основе». «Ну да, на постоянной основе найти трудно». Начальник аудита тяжело вздохнул. «Ничего, сам найдется, никуда не денется». Вербицкий подружески обнял Нину. «Какие наши годы? Вам нужно замуж непременно за человека с квартирой и стабильной работой». С видом знатока сказал ведущий бизнес-консультант. «У меня такой уже был. Это в муже не главное, уж поверьте. Но я непременно проконсультируюсь с вами, как только найду подходящего кандидата». «Это Нина Павловна нам вежливо намекает, чтобы мы пошли вон», высказал предположение бизнес-консультант. Нина не стала спорить. После отъезда руководящего микроавтобуса она задумалась. «Вот про годы-то она как раз за всей этой суетой и забыла». Муж был старше Нины почти на 10 лет и все время относился к ней снисходительно, постоянно подчеркивая, что она еще слишком молода и, соответственно, неопытна, поэтому ей без его советов попросту труба. Однако то обстоятельство, что дочери уже 20, и она, в отличие от Нины, нашла себе записного красавца с нужной вилкой, служило серьезным намеком на тот самый последний вагон. И если в 40 лет Нина не успеет в него заскочить, то светит ей некрасивый муж у красивого камина, а одинокая старость у разбитого корыта. Тем более, одинокую старость лучше проводить в собственной квартире, пусть даже с видом на асфальт, чем грести снег посередине зимней сказки. В собственной квартире еще и котика можно себе завести. А кто ж пустит с котиком в съемную жилплощадь? Нина представила себе уютную квартирку и котика на диване. Котик должен быть непременно британский, с маленькими ушками. Картинка с котиком получилась ничуть не хуже, чем картинка с красивым мужем у красивого камина. Конечно, если бы картинку с мужем дополнить котиком, то и вообще будет прекрасно, но такое счастье бывает только в американском кино или в жизни младшей дамы. В нашей жизни обычно ни того, ни другого. «И на том спасибо, что не в коробке под мостом»,